Часть третья. Житница кадров Глава 1. Крем де ля крем Это бывает трудно воспринять всерьез, но если мы в компании принимали на работу простого начальника по хозчасти, командира над всеми дворниками, то мы исходили из того, что наш начальник дворников, он самый лучший в стране. И нам другого не надо. Не надо абы кого. Нужен начальник отдельчика. Будем искать самого. И мы готовы инвестировать в это. Готовы искать такого, который свой отдельчик сделает лучшим. И тут взаимный интерес. Ищем того, кто хочет стать лучшим, и даем ему возможность стать лучшим. Только в этом случае вся система способна амбициозно, агрессивно двигаться вперед. Я много раз проводил собеседование. Попасть ко мне на работу легко. Мы набирали огромное количество людей. Правда, до меня доходили те, кто уже прошел предварительные фильтры и мог по своим профессиональным качествам выполнять определенную работу. При встрече с претендентом я не ставил неудобных вопросов, не умничал. Мне важны ценностные вещи в человеке. Если у кандидата есть какие-то взгляды, убеждения, связанные с религией и политикой, еще с чем-то, меня это не касается. Главное, я смотрел, будет ли мне комфортно работать с этим человеком. И внутренний голос, как правило, всегда это подскажет. Задаю простейшие житейские вопросы. Меня интересует, где человек родился, где учился, каким спортом занимается, какие были успехи в жизни, какие были неудачи. Оцениваю, как человек держится и отвечает, на что болезненно реагирует, но под кожу не лезу. Я знаю, что легче всего ошибаться в людях, поэтому я не строю из себя человека-веда. У меня нет внутри сканера такого, чтобы посмотрел на собеседника и сразу сказал, хорош он будет или плох. Но нет у меня такого свойства. Но в одном я уверен. Если кандидат прошел предварительную проверку своих профессиональных качеств, он, скорее всего, сможет работать у нас. Не случайно же наших работников усиленно переманивали все. Это как знак качества. Если кто-то работал руководителем отдела на колени, Следующий этап после увольнения уже директор какой-нибудь компании. Уже с машиной. Уже с секретаршей. Я особо не переживал. Каждому желал удачи, когда они приходили ко мне в кабинет с чуть виноватой улыбкой. Никто ведь не давал никакой клятвы верности на всю жизнь. Не может же быть столько вакантных позиций наверху, чтобы все способные начальники отделов сделали карьеру. Но все-таки, если компания является донором высококлассных специалистов, Если вы работаете в ней и живете с мыслью, что вы номер один, это круто. Очень важно, чтобы ключевые люди понимали, хотя мы старались доносить до всех, что если вы ставите цели, которые не могут поставить ваши конкуренты, вы круты. А если достигаете этих целей, вы действительно круты. Что уж там...